глина там затвердела от огня. Археологи собрали в этих так называемых алтарных насыпях богатый урожай кремниевых ножей, наконечников для стрел и украшений. Однако геометрические насыпи не служили местом погребений, и они слишком велики, чтобы их можно было назвать алтарями. Фигуры эти огромные, изъеденные временем, скрыты под кустарниками и полями и их трудно распознать с земли. Тому, кто хочет стать искателем насыпей, необходимо обзавестись самолётом или вертолётом. Любители-археологи из управления одной крупной компании пользовались для поисков самолётом этой компании. На земле местные любители объединяя свои усилия, измеряли сооружения, производили топографическую съёмку и проверяли наличие астрономических направлений. Little Miami, одна из таких групп, изучающая систему древних фигур, находящихся в 16 км к югу от окраины Сент-Кинснатти. Фигуры эти включают круг, соединённый наклонным проходом с ещё одним ограждением. Границы сооружения обозначены земляными валами шириной 6 м, высотой 0,51 м. Форма ограждения не имеет математического названия, хотя они все несомненно представляют чисто геометрические фигуры. Это прямоугольники, завершающиеся с усских концов полукружами и охватывающие площадь равную а умножить на b плюс пи b в квадрате. Глядя на мелкомасштабную карту, трудно представить себе их истинные размеры. Круг и большое ограждение включает более полутора километров волов, а узкое ограждение имеет в длину 550 м. Члены Little Miami предполагают, что оно должно было указывать на заходящее солнце в день зимнего солнцестояния. Но измерения затруднены из-за прорезающих его карьеров. На берегу реки Сайота в штате Огайо, сквер Идевис обследовали в 1846 году круг, соединённый с ещё одной математической новинкой каменного века квадратом, стороны которого изломлены наружу в форме очень тупых углов. Длина диагонали квадрата равна диаметру круга. Круг и квадрат вместе охватывают площадь 15,5 гектаров. То есть Тут хватило бы места на 60 домов с садами. Неподалёку, у одного из притоков реки Саёта, расположена другая система. Круги и квадраты были построены на поле с насыпями. Насыпи располагались через равные расстояния рядами по 10 в каждом. Всё поле имеет вид прямоугольника со сторонами ориентированными в направлении север-юг и восток-запад. Никакого объяснения этой схемы пока ещё не предложено. На берегу Миссисипи к востоку от Сент-Луиса находятся остатки величайшего в Соединённых Штатах города Храма. Согласно данным радиоуглеродного анализа Его использовали с 800 по 1550 год нашей эры, и покинут он был совсем незадолго до того, как французские исследователи Миссисипи спустились мимо на своих пирогах. Археологи пытаются сейчас установить, почему он был заброшен: по какой-то прихоти, из-за войны или из-за появления белых? Там были деревушки, скопление хижин и кукурузные поля, разделённые озёрами и речками. Там было 5 церемониальных площадей.